Александр Беляев. Земля горит. В деловом дворе в приемной председателя ВСНХ СССР среди посетителей появился пожилой человек с потертыми годами и жизнью лицом и в потертом пальто. Усевшись в углу, он сидел неподвижно, ожидая, когда начнется прием. Дверь кабинета открылась, и оттуда выглянула секретарша. Она глазами пересчитывала очередь людей с портфелями и бумагами в руках. Несколько человек сорвались с места и подошли к ней, но человек в потертом пальто опередил всех. Скоро будет нарком. У него сегодня заседание, все в наркоме. Часам к четырем должен быть. По срочным делам принимает его заместитель. Мне нужен сам нарком, внушительно сказал человек и уселся на стол с видом. Умру, но дождусь. Наконец он вошел в кабинет. Я вас слушаю, коротко сказал нарком. И человек в потертом пальто заговорил. Его фамилия Михеев. Он изобретатель. Его специальность – борьба с пустыней. Со страшной пустыней, надвигающейся на Советский Союз. Он говорил страстно, путаясь в словах, сбиваясь с основной мысли. Огромное количество солнечной энергии за лето, производящейся и скопляющейся на песчаных и каменистых или только слабо подернутых растительностью грунтах, не имеют никакого другого выхода, кроме как на испепеление соседних, еще живых и жилых земель. Земля горит. Всякая местность, где дуют сухие ветры и мало атмосферных осадков, превращается в пустыню. Что видим мы в огромных пространствах Орала Каспия? Мга? Хмара, мухи, эти сухие слезы и перегар, слюна сухих пустынь с их губительным влиянием на жизнь, на всю растительность, особенно культурную и луговую. Цветы не расцветшие отцветают, не давая плода или даже погибая в почках. Хлебные колосья и всякие злаки оказываются пустыми и дают слабый умолот. Листья на траве и на деревьях желтеют, опадая прежде времени, в Поволжье, на Северном Кавказе, на Украине, в Саратове, Сталинграде и до Киева. Казань, Рязань, города и сами земли застилаются пыльными бурями в сухие лета. — У вас есть проект «Как бороться с пустыней?» — спросил нарком, терпеливо слушавший его речь. И от вопроса Михеев как-то сразу успокоился. — Я э, инженер, если бы у меня не было разработанного плана, я бы не стал отнимать у вас драгоценное время. Двенадцать лет я работал над этой идеей, собрал огромный материал. У меня все вычислено, взвешено, выверено, от самого общего до самой малейшей детали. Да и в чем же заключается ваш проект? Каптаж Волги. Барраж у Камышина. В Каптаже устанавливается такой уровень нового образования реки, когда с одной стороны самотеком ее воды покрывают огромные пространства заволжских степей и пустынь, оживляя их с потушением в них пожара земли. С другой стороны в самой реке поднимается уровень на высоту, не нарушающий основных интересов прибрежных городов и населения. «Ваши материалы будут изучены. О результатах доложат мне», — сказал нарком, как бы заканчивая беседу. «Вам нужно повидаться с одним из членов коллегии НКРКИ СССР, ознакомить его с материалом, сообщить о трудностях, которые вы встретили на своем... «Алло? Да, я». Если бы сейчас появился изобретатель телефона Белл, Михеев убил бы его. Так он ненавидел в эту минуту невежливые изобретения, мешающие деловым разговорам. А из приемной уже выглядывал нетерпеливый инженер. В очках и с портфелем. А секретарша уже принесла груду бумаг для подписи. А нарком уже протягивал Михееву руку. Пустыня. Она прожгла ужасом сердце еще в детстве, когда Михееву было не больше 12 лет. Он жил с отцом, земским врачом, в заброшенном степном серия за Волгой. Мга и хмара и сухие туманы для мальчика были не пустыми словами. Он вырос под багровым солнцем, словно задыхавшимся во мгле пылевой бури. От пыли не было спасения. Она покрывала серым налетом листья деревьев тощего садика, проникала в дом сквозь закрытые окна, пудрила столы, кровати, игрушки, залезала в нос, глаза, уши и легкие. И сон был тревожный, как во время Сирокко. Там, за полями, притаилась пустыня, как зверь, готовый к прыжку. Ее зловещий песчаный шепот был слышен далеко. И вдруг она громко постучалась у дверей и схватила за горло костлявой рукой голода. Это было в девяносто первом году, прошлого столетия, незабываемый год. Ребенка нельзя было уберечь от страшных картин голода, как от хмары и мги. И Михеев на всю жизнь запомнил этот кошмар. Началось все с того, что у знакомых мужиков лица становились серыми, глаза вваливались, носы скулы обострялись, щеки и живот втянулись. Их тела становились дряблыми, щуплыми. А Миша Михеев не мог понять, от чего это. А потом многие иссохшие люди вдруг начали полнеть странной, бело-желтой полнотой. Миша заглядывал в окна исп. Почти в каждый светился желтый огонек свечи в головах покойника. Но скоро огоньки погасли, свеч не хватало, а покойников становилось все больше. Живые люди превращались в трупы. Раздувшиеся трупы животных на полях, смрад, раи мух. Плач голодных, беспризорных детей, потерявших родителей. И над всем этим горячее, испепеляющее солнце и сухой туман, покрывающий саваном, обреченный на смерть, мир. А за селом стояли выжженные солнцем поля. Сухие бурые колосья бессильно клонили к земле пустой колс. Жгучий ветер сжигал, песок заносил. Над когда-то тучными нивами вырастали могильные песчаные холмы. Из этих могил кое-где торчали сухие колосья как последнее напоминание о гибнущих полях. Пустыня убивала все живое. Нет, этого нельзя было забыть. Этот ужас не покидал его всю жизнь. Михеев видел во сне земной шар с большой высоты. Вот огромная плешь Сахары, вот пустыни Туркестана, Китая. И все эти плеши медленно расползаются во все стороны, как проказ. И вот весь земной шар превращается в одну сплошную пустыню. И последние люди задыхаются в песчаной буре, без воды и воздуха. «Я буду инженером, чтобы знаниями победить пустыню», — решил молодой Михеев. Он сделался инженером-гидротехником, но пустыни не победил. Много лет разрабатывал он сложные системы растительных каналов и бросал их. «Это все равно, что пытаться потушить пожар пульверизатором», — говорил он сам себе в отчаянии. «Только обильные воды Волги могли бы потушить пожар пустыни». «А что, если бы...» Михеев явился в РКИ нагруженный огромными папками с рукописями, таблицами, графиками, картами, чертежами. Но у него оказалось кое-что поинтереснее мертвых чертежей. Михеев положил на стол коробищу, величиной в метр, и в кирпич толщиной. Там лежало его дорогое детище, материализованная идея. Это был сделанный из мастики рельеф Волжского бассейна и Каспийского моря. Пашни выкрашены в желтый цвет, спелые пшеницы, луга в светло-зеленый, а леса в темно-зеленый. С востока в заволжские поля вклинивались зловещие бурые языки, наступающие пустыни. Русло Волги и дно Каспия были обнажены. Через полчаса комната была превращена в своеобразную лабораторию, наполненную зрителем. Михеев положил свою модель краями на два стола, под модель поставил пустое ведро, а полное на стол и через резиновую трубку пустил воду в Самарскую луку. Вода весело побежала по руслу, разбилась в дельте сложным узором на рукава и начала наполнять но Каспии. Когда боря наполнилась до положенного предела, Михеев открыл внизу сток, чтобы вода держалась на одном уровне. Годовой дебет Волги начал Михеев в круглом, в общем счете, 350-370 кубических километров. Вся эта масса воды испаряется, и потому Каспийская боря не повышается, скорее понижается в годовом уровне. Мы не можем испарить воду в нашем опыте, и потому лишнее выпускаем вниз. Теперь вот, что я предлагаю сделать с Волгой». Тут Михеев вынул из кармана изогнутую пластинку и вложил ее в паз на рельефе ниже Камышина. И на глазах зрителей запруженные воды Волги начали подниматься выше плотины, а внизу, к Каспию, потекла только узенькая струйка. Высота этого барража 37 метров. И смотрите! С этого горизонта Волга самотеком сливается в невообразимые пространства заволжских степей и пустынь в трех мощных потоках. Поднявшаяся над плотиной вода минуту постояла в нерешительности, как бы в недоумении перед неожиданным препятствием, и вдруг полилась на восток по скату, по руслам, по впадинам, по котловинам, образовав сложную сеть марсианских каналов и озер. Эти потоки достигаются не какими-нибудь искусственными, и грандиозными, стоившими бы колоссальных средств сооружениями, и уж, конечно, не рытьем каналов. Они текут по естественным углублениям, впадинам и логам, конечно, с соответствующим захватом и направлением потоков воды. «А зачем оставлен этот ручеек, впадающий в Каспийское море?» спросил один из зрителей. «Одна седьмая часть дебета Волги оставляется в прямом, непосредственном течении в Каспийское море, на непрерывное с ним, а значит из боку водное сообщение». Половина этого еще и на обзаведение прямых непосредственных сообщений. Значит, около 70 кубических километров дебита Волги последует непосредственно в Каспий, а 300 кубических километров вместо теперешней их пропажи в морской пучине пойдут на оживление земель от Волги и на восток по Эмбе и на потушение там земного пожара. И ликвидации там пустыни, на обзаведение новых хозяйств, на мелиорацию освобождаемых земель Значит, море... Каспийское море будет снижаться в своем уровне на две трети метра в год. И за 37 лет состояние его уровня понизится на 24 метра. Каспий будет иметь вот такой вид. Михеев открыл кран под доской рельефа больше. Вода из Каспия потекла в ведро сильнее, и уровень моря начал быстро понижаться. В секунде проходили года, и скоро знакомых очертаний моря было не узнать. Каспий усох почти на треть. Дно северной части Думангошлака и Махачкалы обнажилось. На нем осталось только несколько перекрещивающихся каналов до озер в северо-восточной части. В общем, донные пространства освободятся на 150 тысяч квадратных километров. Тоже до 70 тысяч в устьях Курви и у персидских берегов и в Карабугазе. А самое главное, по Абширону и Челекену освободятся неизмеримо ценные пространства нефтяных земель. Тоже в тысячах же квадратных километров. Наконец, все побережье Каспии освободится от губительной. Там малярии. Первым камнем в этот мир нового строительства закладывается проект «Каптажа Волги». Спицы, не последние спицы, в колесе советского аппарата волнуются. Извольте дать отзыв о проекте «Каптажа Волги». ВСНХ требуют. Наркомзем и Госплан интересуются, РКИ нажимают. Странный проект и еще более странный автор. Как будто и свой инженер не молодой человек. А проект? Так и не знаешь, как подойти к нему. Расмах большевистский, идеи грандиозные. А что выйдет? Аллах один ведает. Старые инженеры шушукаются. Ведь если этот проект пройдет, многим капут. Как же быть-то? За свое место беспокоитесь? Что место? Если пройдет проект Михеева, то потребуется много инженеров. Место найдется, но там будешь на Михеевскую мельницу воду лить. Тебе черные работы, ему почет. Хе-хе, не волнуйтесь, однако, заранее, может быть, еще провалит этот шалый проект. Все будет зависеть от того, какой отзыв даст эксперт, профессор Чичагов. Да вот и он, как кстати. Давайте спросим. Здравствуйте, Иван Аркадьевич. Ну, как ваше мнение о Каптаже? Чичагов мнет мягкие губы и смотрит вверх через золотые очки. Свою седую голову он носит гордо и бережно, как хрупкую драгоценность. В ней его капитал гам э, да, Капташ, Я еще подробно не ознакомился с материалом. Притом я могу дать отзыв только по своей специальности. Технически, конечно, проект вполне выполним. он Запрудить реку, не бог весть, какая премудрость. В этом даже нет ничего оригинального. Михеев предлагает только в большем масштабе сделать то, что делает рядовой мельник. Но в смете, мне кажется, автор жестоко ошибается. Тут дело пахнет не тремястами миллионами, а миллиардами, имея в виду проект в целом. «Миллиардами? Значит, не под силу, а? Не пройдет номер!» Взгляд инженера налился надеждой и жадным любопытством. Но Чичагов не обрадовал прямым ответом, а только непосредственно пожал плечами. «Да и что мог ответить старый профессор? По его мнению, большевики только и делали, что брались за непосильные задачи. С них хватит, а возьмутся за капташи и сделают, пожалуй». «А вот еще я слыхал», – передал инженер мнение одного крупного специалиста. «Тот говорит, что проект Михеева – совершеннейшая чепуха, ведь рыба Каспия привыкла к водяному режиму с данным процентом солености. При том рыбе негде будет метать икру». «А представитель Наркомздрава», – вмешался другой инженер, – утверждает, что Михеев не только не уничтожит, как обещает, а увеличит малярию в ужасающих размерах. Подумайте только, пустить воды в Волги с самотеком. Они образуют множество заболоченных озер, заливчиков, водяных хаазов, как говорит сам изобретатель. Черт знает, что получится. И не только с малярией. изменится к худшему, а не к лучшему. Климат всего края. Ведь Каспий будут испарять значительно меньше влаги, из которой в конце концов образуются облака. Но это не так страшно, возразил Чичаков. Общее количество влаги в крае не уменьшится. Ведь новые водоемы тоже будут испарять воду. Впрочем, это мое личное мнение. Мнение профана в области метеорологии. Скромно, добавил он. Инженер хотел задать еще один вопрос, но Чичагов решил, что сказал и так слишком много. Отговорившись с тем, что он спешит на заседание, маститый профессор понес в свою драгоценную голову дальше. Это заседание, посвященное обсуждению проекта Михеева, было довольно В Вначале спецы держали себя сдержанно. Никто не решался крыть проект вовсю. Но многие осторожно высказывали свои опасения, которые, как капля яда, должны были отравлять идею смелого проекта. В конце заседания страсти разгорелись и уже слышались выкрики «Глупость! Чепуха! Безумие!». Тяжелая артиллерия Чичагов приберегалась противниками проекта к концу. Речь профессора по форме была очень даже объективна, а по существу он вылил ушат холодной воды на энтузиастов, высказав свое скромное мнение о многомиллиардных затратах. Проект висел на волоске. Но тут неожиданно на помощь Михееву двинулись работники мест. Волжане, живущие в непосредственной близости с жаром земли. И натиск был силен и дружен. «Даешь Волгу!» Один из них повторил слова Михеева. «Ни капли живой воды, ни грамма гумуса, ни метра высоты Волги не должны пропадать в низинах соляной пучины Каспийского моря. Даешь Волгу!» Большие звезды, не мигая, смотрят на землю. Словно глаза неведомых ночных птиц. Густая темень, пугливая и упрямая, Подступила к самым углям, догоревшего костра. Набежит ветер, вспыхнет язычок пламени, Осветит лица рыбаков. Край сохнувшей сети, черные лоснящиеся брюха, Опрокинутые на берегу лодки, И снова придвинется к углям. С берега тянет сырость дегтем рыбой. Усталые рыбаки да и уху, черпая деревянными ложками из котелка. Лопайте на последних, а потом каюк. Заговеем на рыбу прервал молчание седой, кряжистый старик Глеб Колганов. Короче, Колган. По сторонам его сидели три сына. Справа старший, слева младший, такие же крупные, бородатые детины, как и он сам, только черноволосые. Глеб — это староста рыбацкой артели. Каспий и низовье волги для него все равно, что открытая книга. Каждую строчку, которую он знает наизусть. Знает воду, рыбьи повадки, капризы погоды, море и его обитатели. По известным ему одному приметам умеет даже предсказывать, когда пойдет пузанок, бешенка, вобла, куда направят они путь, большой ли улов будет. Во всем, что касается рыбы, его слово – закон. А так как рыбацкое село только и живет рыбой, то слово Глеба и во всем прочем – закон. Что скажет, так тому и быть. До войны он был на промыслах не последний хозяин. Имел капитал, снасть, посуду. Революция разрушила его благосостояние, но не авторитет. Артелью он правил по старинке и вертел, как хотел. Его слова вызвали удивление рыбаков. Чудит колган. «На наш век рыбы хватит», — отозвал сырьевой сыч. «Ложку оближи, да язык проглоти». «То-то, что не хватит», — важно ответил Глеб, помолчав немного, дабы убедиться, что никто больше не прерывает, он продолжал. Последние времена приходят. Отнял Бог разума людей, и дела их безумными стали. Божий мир по-своему переделать хотят, море высушить, Волгу матушку в степи заволжские повернуть, и останемся мы, как рак на мели. Истинно на мели, вот те крест. И отцы, и деды наши жили у моря, рыбачили. Море да Волга были нам пашней, а рыба хлебом, а тут на тебе. Высохнет море, уйдет Волга, подсохнет рыба, подохнем и все мы. Куда пузанок да вобла, да прочие морские твари и метать пойдут. Некуда, нету Волги, нету, крышка. И будут хаты наши стоять в голодном степу. Одно морское пахать начнут. Где рыбка божия резвился, там тракторы затарахтят. Совхоз устроят, сельсовет на дне морском. Красота! Пропали наши рыбацкие головы. Без Волги моря нету, нам жести. Глеб замолчал, склонив голову, как бык под удоробух. Ребой Сыч сплюнул, громко выругался. Да ты можешь, выпил лишнего колгам, не проспался, очнись, перекрестись, что бред не разводить на ночь, мыслимо ли это дело, и осекся. Глеб поднял голову и строго посмотрел на сыча. Я никогда ума не пропивал, и брехней николи не занимался. Вчера мне сам председатель сельсовета сказывал. приехали, говорит, какие-то, из астрахани, Начальство. людей на работу нанимать. Они все и рассказали, что Волгу закроют, что море осушат. От Астрахани говорит, море верст на триста отойдет. Значит, и от нас немного меньше. Ниже Камышина, у сестренки, говорят, приезжие, уж землю роют. Камень, песок подвозят, бараки строят. Плотины и Волгу перехватят. Одним словом, упокой, Господи, души усопших рабов твоих. Рыбаки вдруг зашумели, словно грозовой ветер по лесу прошел. «Как же быть теперь, че?» – перекричал всех молодой испуганный тенор. Глеб усмехнулся в седые усы. Проняло. То-то, как быть, как быть, важно заговорил он, времена. Что год, то хуже, и все от того, что Бога забыли. Сказал Бог, все добро зело, а не на те. Выходит, Богом неправильно сотворено, поправлять взялись. А было-то разве плохо? В старину как жилось? И Глеб уже оседлал своего конька. Он упоенно говорил о золотом веке, когда в Каспии и внизу в их Волги вылавливали рыбы больше 80 миллионов килограмм в год на 12 миллионов рублей, а белуги весом в полторы тысячи килограммов, а севрюги в 50 килограммов, а стерляди в 16 килограммов. А теперь что? Белушка 55 килограммов, а сетер 10-20, севрюшка и того меньше, вовсе 6. Мельчает рыба, падают промысла, а теперь и вовсе извести их хотят. После такой... В подготовке Глеб хотел повести речь дальше. Но тот неожиданно в разговор вступил худой рыбак, Кузьма Сысоев, Весь колючий, как каспийский бычок. Колючие, давно не бритая борода, колючие глаза и слова колючие. Большевики виноваты, говоришь, они рыбу извели, а ты нет. А кто в запретное время да в запретных местах рыбу ловил? Скажешь, не ты, кто реку неводами загораживал, Рыбу вместо нереста вверх не пущал. Кто на ямах становища облавщиков устраивал, дозевавших там леща до сазана, да сама вылавливал, не ты? Ты и есть первый рыбный вредитель. Рыбу изводил, а сам раздувался. Это теперь тебе животы подтянуло, вот и заскулил. Хорошо жилось. Кому хорошо, а кому и плохо. Все рыбаки окрест у тебя в кабале были. Отъелся, отожрался на нашем бату крови. На тебя, сволоча, работали. А Глеб хоть бы что, как бы и не о нем речь. Трубочку закурил, в потухший костер плюнул и спокойно ответил. «Ну что же, братцы, нехорош я вам стал. Выжил из ума старик, ищит себе старшога, помоложе. А я вижу, что делать мне тут больше нечего. Завтра чуть свет возьму котомку за плечи, да с сынами своими и побреду по дорожке. Куды глаза глядят?» Рыбаки встревожились. «Да буди колган, без тебя как без глаз, не бросай нас!» «Собака мерит, ветер носит», — послышались из темноты голоса рыбаков. Но просоленный густой бас Глеба покрыл все эти голоса. «Мое слово твердо. Как сказал, так и быть. А теперь спать». Вздыхая и охая, рыбаки улеглись. Стало совсем тихо. Слышен был только плеск набегавшей волны. «Никита!» — тихо сказал Глеб, толкнув в бок своего сына. ш, -ш, -ш! Проползи, посмотри, спит ли этот черт ершистый! Кузьма!» Похрапывает, доложил через минуту Никита. Разбуди осторожно остальных. Сыча, пожалуй, тоже не трошь. И когда рыбаки проснулись, Глеб начал говорить им Вот что, ребята, дело наше табак. Но только я так думаю, что еще можно спасти море и Волгу. Не дадим их в обиду. Шш, слушайте. Говорили в совете, что эта чертова плотина стоит миллионы, а денег в обрез отпущено. Глеб заговорил еще тише. «Если эту плотину чертову прорвет, то и весь их план прорвется к чертовой же бабушке. Больше денег у них не хватит. Смекаете? Пойдем мы всей артелью в Камышин. Наймемся в землекопы. А там, там видно будет. Кто согласен, тот завтра и записывайся». Опять тишина. Крупные звезды начали мигать часто-часто, словно у ночных птиц, глаза слепались. Маленький приволжский городок Камышин, затоплен пришлым людом, сезонниками, рабочими, служащими, техниками, кооператорами. Село-сестренка с правой стороны Волги, Саладуша с левой и остров Шишкин, лежащий по линии барража, неузнаваемы. Как грибы. После дождя выросли бараки, кооперативы, столовые, фабрики кухни, клубы. Камышинские огородники, проклиная барраж, каптаж и Михеева, перенесли свои баштаны далеко за город. Как-то будут расти на новом месте дынь, огурцы и знаменитые камышинские арбузы.